Глава 12 В моей гостиной было убрано, на столе под серебряными крышками ждал ужин. Я приподняла одну. Там горкой лежали зажаренные до хруста мелкие птички типа перепелок, а рядом в соуснике исходил паром ягодный соус. Тут я сообразила, что после чашки чая в кабинете Абкартинда у меня во рту не было ни крошки, и желудок подтвердил это протестующе, сжавшись. Через полчаса настроение моё значительно улучшилось. От птичек осталась только кучка косточек, тарелки из-под закусок сияли девственной чистотой, а я, развалившись в кресле, смотрела на свет лампы сквозь зеленовато-золотое вино в бокале. Жизнь определенно налаживалась. Вызвав Насте, я попросила убрать посуду и спросить у Андораны, когда она готова меня принять. Через несколько минут горничная вернулась. «Кира-наследница ждет вас через полчаса». «Отлично», — пробормотала я. «Превосходно. А пока быстренько запишем основные детали, чтобы потом обдумать». Дневник я вела последние лет 30. Ну, как дневник. Иной раз от записи до записи проходило месяц, а то и больше. Но главные события — информацию о встречах и решениях, финансовые пометки — Все это я заносила в небольшой блокнот типа Мидори, благо пополнить его новой тетрадкой несложно. Старые тетради обычно лежали у меня в домашнем сейфе, и в лонтар я с собой их не взяла. Новая жизнь, казалось мне, новые страны, другие деньги. Ладно, это не важно. В новой тетрадке было уже исписано несколько страниц, и я решительно раскрыла новую Взаимоотношения между регентской пятеркой, армией, гвардией и безопасностью. Важно? Безусловно. Шаг навстречу со стороны ученого совета. Важно, конечно. Использование магии жизни для поддержания дыхания при глубокой общей анестезии. Еще как! Для меня это, пожалуй, важнее любых дрязг советников. Я так увлеклась записями, что не следила за временем и очнулась лишь после осторожного стука в дверь. «Войдите!» «Добрый вечер, Герета Лоэ». На пороге стояла та самая камеристка принцессы. «Как же ее звали?» «Добрый вечер!» Я сделала приглашающий жест. «Простите, кажется, мне не сказали. Как вас зовут?» «Итеками Эрадасса», присела она в книгсоне. «Кира андараны просила передать, что она ждет вас». «Уже иду». Я отложила ручку, сунула блокнот в задний карман брюк и поднялась. «Как прошел день? Что-то было, о чем мне стоит знать?» «Кира андараны сама вам расскажет», — уклончиво ответила Ками. «Я лишь могу сообщить, что к охране обращаться ни разу не понадобилось. Но кое-кто из Орданы пытались воздействовать на Киры-наследницу, в том числе магически». «Серьезное воздействие?» «Нет, очень мягкое» так, чтобы расположить к себе и своим просьбам. — Хорошо. Андараны в курсе? — Да, это лоя, И новый Книксон поставил точку в беседе. Глаза принцессы блестели. Казалось, она с трудом удерживается, чтобы с визгом восторга не кинуться мне на шею. Я вспомнила, что какие бы обязанности не свалили на нее родители и обстоятельства, она остается девочкой, которой совсем недавно исполнилась четырнадцать. Подросток. Уже не дитя, но совсем недалеко от этого. Кира — наследница. Самым серьезным видом я склонилась в глубоком реверансе. То, что я была в брюках, усилило комический эффект. Девочка фыркнула и сделала строгое лицо. — Рассказывай! — Хорошо. Я выпрямилась и села в кресло. Принцесса кивнула и Т.А.Р. Адасса, и та заперла дверь на солидный засов, после чего прошептала запирающее заклинание. Отлично! Андаран выпрыгнула из кровати, надела пушистый халат и забралась с ногами в кресло. Не выдержав серьезного тона, она проговорила. Ты не можешь себе представить, как это было смешно! Что именно? Я притворялась ужасно слабой. Вот просто руку поднять не могла, чтобы попить. И Орданус на это купились». «Или сделали вид», — покачала я головой. «Вряд ли твои родители подобрали бы в твоей помощнице полных дур». «Ну да, конечно. Но я была очень убедительна». «Хорошо. Так что ты мне расскажешь о твоих фрейлинах или я тебе о заседании ученого совета и еще кое о чем?» От жаркого спора, стоит ли андораны выздоравливать или лучше поболеть еще пару дней, нас оторвала все та же Ита Эрадасса. Неодобрительно покашляв, она сказала, кирета то посмотрите на часы. Кира, пора было бы спать, даже если бы она была полностью здорова». «Знаешь, вчера я могла ведь уснуть и навсегда!» девочку передернула. «Это вряд ли», — ответила я веселым тоном. «Доза была маловата даже для твоего цеплящего веса. «Если вдруг решишь кого-то отравить до смерти, имей в виду, количество препарата нужно рассчитывать, исходя из веса тела». «Я запомню», — пообещала принцесса. «Но мы с тобой еще не обсудили карты, а у меня появилось несколько теорий». «Даже несколько?» «Да». «Ладно, рассказывай». «И ты, Аэродаса, нам нужно еще полчаса. И, кстати, а взгляните-ка вы, что вы об этом скажете». Андараны и ее камеристка склонились над кроватью, где по разглаженному покрывалу я выкладывала одну за другой картинки. «Вот это, по-моему, одна из ордана вашей матушки», ткнула камеристка в картинку с дамой ветви пентаграмма. «А этот», – палец уперся в кавалера той же ветви, «очень похож на акслоя эрвателла главного повара». «Понятно, что ничего не понятно», – покачала я головой. «Итак, твои идеи, дорогая племянница». «Во-первых, это может быть розыгрыш», — начала Андарана. «Ты из другого мира, это всем известно. Наши реалии для тебя пока не полностью понятны. Людей ты знаешь мало. Над кем же еще посмеяться, если не над тобой?» «Все справедливо», — кивнула я. «Есть единственное «но». Если это розыгрыш, его авторы не смогли насладиться результатом». «Ну, разве что в моих апартаментах стоят камеры наблюдения?» «Стоят?» «Это интересный вопрос», — с каменным лицом ответила принцесса. «И ты, Эрадаса, вызовите ко мне дежурного мага, пожалуйста!» Камеристка на мгновение вышла из спальни и вернулась. «Сейчас будет Кира, если позволите». «Да, говорите». «Дороговато встанет такой розыгрыш. Картинки-то сделаны по высшему классу. Каждая немалых денег стоит». «Это кому ж по карману?» «Согласна. Я взяла даму ветви круг. Тонкий рисунок, отлично выполнено, максимально похоже. Дорогая бумага и хорошая печать». «Думаешь, печать? Не рисунок?» – прищурилась принцесса. «Думаю, да. И это значит, что где-то в лонтаре есть еще такие колоды карт». Разговор прервал вошедший молодой человек в синей-серой форме дворцовой службы. Кира Андорана, вы вызывали Адан Апфлегенфорш к вашим услугам. — Адан, прошу вас проверить апартаменты Герета Лоя Каретников. Ей показалось, что она чувствует некое магическое воздействие. Дежурный маг перевел взгляд на меня. Мне померещилась в его глазах усмешка, мол, переселенка из немагического мира в возрасте, мало ли что и там померещится. Но вслух было сказано лишь. «Вы откройте для меня двери, Герета Лоя?» «Идемте». Я дала Андора на остаток карт. «Ты очень устала». «Вовсе нет». «Тогда, надеюсь, я скоро вернусь. Дождись меня».